Виктор вдалил по тормозам, но предотвратить встречу несчастного придурка с помятым бампером своего довоенного скоробея был уже не в силах. Мгновенный бумс-бац-хрясь добавил к помятому бамперу помятый капот, разбитое стекло и чье-то изувеченное тело под колесами. Агент Конгрэм медленно выдохнул и, бросив руль, обессиленно откинулся на сиденье. Разумеется, это должно было случиться именно с ним. Если такое и возможно, случайно сбить человека посредине обитаемых пустошей, это просто обязан был сделать именно Виск Кангрем со своим беспросветным счастьем. Ещё раз полголоса выругавшись, он вылез из машины и склонился над телом незадачливого путешественника. Чем чёрт не шутит, а вдруг живой? Не бросай же его посреди дороги. Либо помрёт, либо работорговцы подберут. Потерпевший, похоже, не собирался помирать в ближайшее время. Более того, он пытался приподняться и отползти, но мешали наручники и сломанная нога. Парень, да ты счеслись, всех твою мать, растерянно произнёс Конгрэм, пытаясь понять, как эта жертва ДТП умудрилась отделаться несколькими переломами.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 Нет, переехать пешехода посреди пустоши, конечно, само по себе событие маловероятное, но чтобы им ещё оказался и молодой эльф на ручниках, это уж было чей ещёр даже для хронического неудачника Виктора Кангрема. Шеллар пробудился со странным чувством, будто не может вспомнить чего-то невероятно важного. Время в камере определялось по выдоху еды и смене тюремщиков, так что определить настало ли утро было невозможно. Жрец в голубой мантии сидел рядом, отрешённо прикрыв глаза, словно спал вот так, выпрямившись и сложив перед собой руки, спрятанные в широкие рукава. Шиллар задумался. Приход темнокожего священника, его речи, зелья, даже собственные мысли Все это помнилось хорошо, хотя и отдалённо, словно произошло год назад, или или как будто он был очень пьян и сейчас вспоминает всё с глубокого похмелья. Может, так оно и есть? Повсюм виновато вчерашнее зелье. Повелитель всемогущий ведает, чего они туда намешали. На этой мысли сознание начал раздваиваться. Одна его часть возмущалась, требова владержать себя в руках и не поддаваться охмурению.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 Вжизд терпеливо улыбнулся и трёжды стукнул в дверную решётку. Уже недолго осталось. Следуйте за мной. Непроизвольно, словно его вели на поводке, Шлар сделал несколько шагов к двери и только потом опомнился. В таком виде его провожатый чуть обернулся и прожёг стеснительного клиента пронзительным взглядом из-под капюшона. Вас всё ещё волнуют такие мелочи? Действительно, чего это я покладиса согласились оба шелара. Нашёл, о чём беспокоится. Тут мозги рвутся пополам, а он своим внешним видом обозился. Видите, когда дверь камеры захлопнулась за ними, экс-король всё же не выдержал и оглянулся. 130-е, восточное крыло, второй ярус. Самое задрепанное местечко во всём отделе дознания.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 Белый голубомушрицу строчил с крогаворкой, задыхаясь от почтительности, а взгляд его не отрывался от заключённого. И были в этом взгляде странным образом смешаны самодовольство и дикий инстинктивный страх. Что я ему сделал? Напряг память Шэлар и почти сразу вспомнил. Младшим надзирателем Броас. Три луны там у нас назад разжалован в уборщике за преступную халатность. приведшую к побегу заключенного, подозревался в соучастии и получении взятки, но доказательств тому не нашлось. Вовремя, очень вовремя попался на пути бывшего короля разжалованный младший назиратель со своей тошнотворной угодливостью и недостойным злорадством. Раздвоенное сознание Шелара мигом сместилось в нужную сторону. Дабы закрепить достигнутый успех, он шагнул вперед и еще незабытым начальственным голосом рявкнул, «Молчать! Смирно! Уборщик, амбруаз! Что творится у тебя на этаже? Нет, ты взгляни, бездельник, не поленись, глядеть, не шваброй махать. На стенах мох вырос, в углах залежи грязи. А вот это вот, что такое?» Длинный масластый палец, обличающий указал на тряпку у порога. Когда этим предметом в последний раз пользовались? «Молчать!» – развел свинарник на вверенной территории. «Я же как бы старший», – промяблил надзиратель, огорошенный таким напором. «Оставьте», – чуть слышно прошептал за спиной слабый голый жреца. «Пойдемте, нет времени». Шеллар мельком оглянулся. Мастер ступеней пошатывался, и от ускушения опереться о стену его удерживала лишняя имоверная грязь, оную покрывающая. Лицо священника посерело».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 Оглянувшись напоследок, добавил: "Завтра же рожалую назад в уборщики и переведу на самый нижний этаж. Тамшний персонал тебя быстро приучит к чистоте и порядку". Уже в вестибюле первого насенного этажа священник немного акклимался и убедительно попросил больше так не делать. "Прошу меня простить", не мигнув глазом, повиновался Шелар. "Привычка. Вы ведь сами видели, что творится на этаже". Ещё немного, и там заведутся не то, что крысы, крокодилы. Это не должно вас волновать. Сейчас вам надлежит думать о возвышенном. Нам к выходу, там ждёт карета. Как скажете. Однако, любопытно всё же, почему действительно без конвоя? Вы не опасаетесь, что я по дороге, скажем, передумаю и спегу? У вас имеется такое намерение? Нет, но теоретически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 Он пришёл к выводу, что желание удрать подсказывало ему воросткой нюх, а сам шелар, как это часто с ним бывало, не различил его, из-за чего проигнорировал предупреждение об опасности. А спросим, если бы он действительно выпрыгнул тогда из кареты и сбежал на пороге третьей ступени, неизвестно, что бы из всего этого вышло.